САУНД Project ХАЙТИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ Следовательно, точность перевода, точность знаков препинания влияет на то, каким мы с вами прочтем данный текст. И будет ли переведенный текст близок к оригиналу? А если да, то насколько близок? Извините, пожалуйста, профессор Уилсон, можно войти? Неужели? Сам мистер Райан осчастливил всех нас своим присутствием. Я еще раз прошу прощения у вас, профессоры, у всего класса, но я сам не понял, почему это произошло. Так а, собственно, что произошло? Ты опоздал на мою лекцию. И если быть точным, ровно на 27 минут. Да, это так, профессор. Ровно на 27 минут все часы в нашем доме отстали от точного времени. Да? Как интересно. Неужели такое возможно, мистер Райн? Но я говорю правду. Ну, ты даёшь. Вот выдумщик. А, не могу. Заткнитесь. Свой... Вас... Ну, Класс. Успокоились все. В следующий раз, Хайти, упаси Боже тебя лгать мне. А если это повторится, то придумай более правдоподобную историю. А сейчас, дабы не тратить драгоценное время, проходи и садись на своё место. Итак, амфиболия. Или иными словами... Двусмысленность фраз Привет, Джен. Или Привет. фраз. Помню, ничего Этого не мог придумать с часами. Но это правда. Почему народов. ты мне не веришь? Знаменитый а как случай, можно в это поверить? Ты сам-то подумай. Говорю тебе, все часы в доме от Сталина 27 минут. В пятом веке Пфф. до Лидии Крест Опас Все станет меня. Представь, идеи. что ничего не было и я и ничего не говорил. Я вообще больше Может, ничего не буду тебе рассказывать. Царя Кира? На что Пифия ответила: Крест, перейдя Алис, разрушит великое царство. Или чаще распространённое такое, как казнить нельзя, помиловать. Или уйти нельзя, остаться. Точность перевода, точность знаков препинания влияет на то каким мы прочтем тот или иной текст. Ну и, подводя итог сегодняшней лекции, напрашивается вопрос, а именно, будут ли отличаться по смыслу два разных языка с учетом знаков препинания и идеального перевода одной и той же фразы, ну или, проще говоря, любого слова? Нет, не будут. Если перевод идеальный, значит и смысл будет один и тот же. Ещё варианты. Доллар. Он и в Африке — доллар. Здесь не могу не согласиться. Но доллар — это не хайте. только слово. Хайте. Ну, хайте. Точнее, Хватит слово, дуться. Свою ну, цену сам подумай. Даже если ты сказал рынках. правду, в ну, это трудно же поверить. Барсов, а я не прошу верить или не, не верить мне. Отдохнуть. Я честно констатирую а факт. А если у тебя пару сотен, Тем более, зная будет меня, улетным. ты могла бы изменить свою точку зрения. Я ничего против-то не имею, но... Хайти, нам кажется, вы очень оживленно обсуждаете с мисс Эйми ответ на мой вопрос и очень хотите поделиться с нами вашими умозаключениями. Это так? Пожалуйста, просим вас, мистер Райн. Дождалась? <coughs> Я считаю, что смысл перевода даже одного слова будет разным. Ну ты Хайти в своем репертуаре. Как всегда что-то. Класс. И не так. Тише. Хайти, поясни нам свои выводы. Ну, возьмём, к примеру, слово «время». Очень, кстати, подходящее слово в твоём конкретном случае. Всё, успокоились. Продолжай, Хайти. Да, смысл будет разным. И не потому, что это будут разные слова на слух, в случае разных языков, даже в идеальном переводе. А дело в том, что смысл перевода слова «время» будет для каждого индивидуальным. Ну, ты загнул. Катя, говори проще, не умничай. Так, так. Интересно. Ну и? Ну, это... Ну, это как один видит стакан с водой наполовину пустым, а другой наполовину полным. А для третьего содержимое стакана вообще неважно, и он видит просто стакан. Здесь в выборе, какое сделать определение для видящего этот стакан, важно то, что ему ближе. Скажем так, насколько быстро и легко увиденное укладывается и в его сознании, исходя из услышанного, прочитанного, просмотренного ранее. Поэтому в одном и том же слове смысл каждый видит свой, отличный от другого и только ему понятный». Есть, конечно, некая золотая середина, и на этом базируются многие словари и учебники. Но я имею в виду другую сторону этой золотой середины. Например, для малыша, который лежит в коляске, время — это что-то совершенно непонятное и определяется лишь его мамой. Для нас, учеников, которые посещают ваши лекции, профессор Уилсон, время имеет другое значение. Это, скорее, информация, знания, ну а скажем, Для заключённого в тюрьме время это единственное, чем он располагает, и это и есть его реальная жизнь. Так. Звонок для учителя, класс. И все вы об этом знаете уже 11 лет. Пожалуйста, прошу вас. Любопытно. Очень любопытно, мистер Райн. Ну что же, класс? Скорее всего, мы продолжим эту тему уже на следующей лекции. Будем искать ответы на вопрос, будут ли отличаться по смыслу два перевода на разные языки одного и того же слова. Вот теперь все свободны. <звы> Хайте куш. Да, профессор. Хайти, я тебя во дворе подожду. Ага, хорошо. Хайти, есть к тебе просьба. Сможешь ли ты к следующему понедельнику написать реферат на тему, которую ты сам сегодня затронул? Вы имеете в виду что-то о времени? Да. Что-то вроде «Как я вижу своё время» или «Время и мы», ну или «Сам придумай название темы». Ну, если ты, конечно, не так сильно занят, и у тебя будет свободное время. Хорошо. Хорошо. Мне будет интересно изложить свои мысли на бумаге. Вот и отлично. И ещё кое-что. Скажи, пожалуйста, если я в один из ближайших дней вас навещу, пообщаюсь с твоими родителями, ты не будешь против? Ну, в принципе, вы можете и по телефону с мамой поговорить, но если вам необходимо живое общение, то как вам будет удобнее, я совсем не против. Да. Да. Дело именно в непосредственном живом общении. Мне бы хотелось немного больше узнать о тебе. О том, как ты проводишь свободное время. Так может, я вам... Нет, нет. Мне важны наблюдения, так сказать, со стороны. Со стороны твоих родителей. Ну, тогда я предупрежу маму о вашем визите. Но, если честно... Она очень занята в последнее время на работе и возвращается довольно поздно, если только бабушка. А, вот как. Что ж, тогда я предварительно созвонюсь с твоей мамой, и мы вместе выберем вечер, когда всем будет удобно. Хорошо. Я могу идти? Да, да, конечно. А, подожди. Скажи, у вас следующая какая пара? История государства. Ага, спасибо. Спасибо. – Не опаздывай больше. – Постараюсь! Ну не дуйся на меня. Всё равно же отойдёшь и простишь. Джен, мне иногда кажется, что это не ты. В смысле слова, которые ты произносишь вслух, Ты даже, не подумав ни секундочки, выпуливаешь, лишь бы что сказать. Ну, хватит. Прошу, хватит. Я уже извинилась. Ну, знаешь, как обидно. Говоришь правду, тебе не верят. А что-то сфантазируешь, сразу повышенный интерес к тебе и вопросы. Всё, забыли. Окей? Забыли. Ну, давай, рассказывай про свои часы. Не хочу. Потом как-нибудь. Настроение не для рассказов. Правда, расскажу. Но потом, хорошо? Да, да, конечно. Как мама? Слышала, вчера в центре, где твоя мама работает, электричество вырубилось. Что произошло, не знаешь? Мама не рассказывала? Нет, не рассказывала. У нас с ней в последнее время какое-то недопонимание друг друга. Я и одно, а она другое. И всё старается на возраст перевести. Какой возраст? Ну как какой? Переходный, юношеский максимализм и прочее. а понятно. Меня мои тоже что-то в последнее время запаривать стали. То это не так, то то не так. Не придирайся, главное, и делай вид, что у вас полное взаимопонимание. Кстати, да, ты как всегда прав, и мне легче так будет, и предкам. А как миссис Моррис? Привет ей огромная от меня, она у тебя классная. Спасибо, передам. Бабушка, да нормально всё. Вчера в десятый раз смотрели её альбом с фотографиями. Как интересно. Наверное, там ещё чёрно-белые фотки. Да, и очень старые. Дженнифер, ты реально меня пугаешь. Вот сейчас ты прикалываешься, да? Не поняла тебя. Ну, ты же видела альбом. Хайте, когда? На мой день рождения, девятнадцатого апреля, бабушка сама тебе его показывала. Блин, прошло всего две недели, а ты забыла. На твой день рождения я пробыла у тебя не более получаса. Я тебя поздравила, мы попили кофе с тортом, который испекла твоя мама. И потом за мной приехал отец, так как мне нужно было сидеть с Элис, потому что предков вызвали на работу. Ты о чем вообще? Стоп! Эй, ты чего? Всё нормально? Джен, помолчи, пожалуйста. Вообще-то в этом году мама заказывала торт, а не делала его сама, так как ей некогда, но это ладно. Скажи, а я сегодня впервые опоздал на лекцию? Раньше было такое? Хайте, в чём дело? Теперь ты меня пугаешь. Ты о чём? Прошу, не нужно вопросов. Просто ответь, да или нет. Чудно ты сегодня. Вот честное слово. Что с тобой? Ну? Да не опаздывал ты раньше никогда. Тем более на лекции профессора Уилсона. Вы же вроде как в хороших с ним отношениях. Тебе же нравится, что он рассказывает. Сам же говорил. так -с. Я что-то совсем запутался. Это точно. И меня ещё к тому же запутал со своими фотографиями и тортом. Теперь уже и сама не знаю, смотрела я или нет. Знаешь что? Что? Я, наверное, пойду. Мне еще к отцу надо в больничку. Что-то забыл совсем про это? Из головы все в один момент повылетало. Извини, ну правда, забыл. А, ну хорошо. Конечно, иди. Ты позвонишь вечером? Да, да. Я как, освобожусь, наберу тебя? Хайти, uh, Хайти. Да, доктор Кисар. Можно тебя на минутку? Здравствуйте. Здравствуйте, Вы что-то хотели? Uh, да, есть несколько вопросов, которые я хотел бы тебе задать и кое о чем попросить. Да-да, я вас слушаю. Uh, так вот, скажи, а в последний раз, когда ты навещал отца, ну, не заметил ли ты что-то... Что-то странное, ну, в его словах, в его поведении. А может быть, что-то необычное или, скажем так, несвойственное ему? Да вроде нет. Я был у него на прошлой неделе, но нет. Нет ничего такого, о чём вы спрашиваете, не заметил. Нет. Угу. Да, мы поговорили на стандартные темы о погоде, о моей учёбе в школе, и, пожалуй, всё. Хорошо, тогда второй вопрос Но он будет точно такой же, как и первый Но только по отношению к тебе Ко мне? Ну, да, к тебе А что именно вы имеете в виду? Ну, именно то, о чем я тебя спрашивал О твоем отце а... Ну, как вам сказать Ем... Хорошо, сплю Тоже нормально э, Хайти, Хайти, ну я не об этом Ну тогда как-то поясните свой вопрос, доктор Кесар Я не совсем понимаю и как бы в замешательстве Понимаешь в чем дело, Хайти? Ты же в курсе, по какой причине мистер Райн, твой отец Ну находится здесь, в стационаре психиатрической больницы Так? Ну да Так вот Поскольку твой отец, и ты связан и, на генном уровне между собой, и если ты заметил, то сейчас весна, и у многих наших пациентов, да и просто у необычных и психически неуравновешенных людей... Вы хотите э -э. сказать, что если мой отец псих, то и я от него мало чем отличаюсь. Как яблоко от яблони далеко не укатится, так кажется, да? Ну, хайте. Нет, доктор Кесар, со мной все в полном порядке. Я не вижу ни призраков, ни каких-то там сущностей из потусторонних миров, и я не общаюсь с ними. И также я не замечал в небе летающих тарелок, и меня не похищали инопланетяне. Вы это имели в виду? Скажу так, твой ответ меня удовлетворил. Тогда я могу идти. Конец учебного года, много задают... А я еще так и не попал к отцу. Да, да, конечно, можешь идти, но прошу тебя, будь очень внимательным и осторожным. И надеюсь, что ты сообщишь мне, если что-то подозрительное все-таки произойдет. Договорились? Договорились. Продолжение следует. Eagle Sound. Истории в объемном звуке.